«Скалолазы!» Вот он. Стоит перед Лэнгстоном армитажем на верхнем этаже библиотеки. Он принес течне-течеон. Старая жаба медленно разворачивает свое сокровище, пожирая его выпученными глазами. Пенумбра рассказывает о том, как добыл книгу, объясняет, что, вероятно, ее использовали как некие случайные подсказки для гадания, как Таро или Дзин. «Молодец, мальчик мой, молодец!» Невоздержанно квакает Армиташ. «Книги случайностей?» «Это может потребовать нового курса». «Со случайным числом в названии, разумеется, и чтобы менялось каждый год. Например, английский 389. Это случайно?» «Нет, вряд ли. Ну ладно». Он откладывает книгу в сторону. «Ты слышал, что Лемер умер?» Старая рана так и не зажила, которую он получил в монгольской экспедиции. Она его все же прикончила. Суть в том, что его место освободилось. Он был старшим агентом отдела поступлений, мальчик мой. Яркое солнце пробивается сквозь зеленые обои. Пенумбра знает, что за окном лишь бескрайние кукурузные поля. Сэр! Признателен за предложение, но я решил вернуться в Сан-Франциско. Губы армитажа вытягиваются в линию. «Сан-Франциско», — повторяет он. Но на этот раз не поет. Звякает колокольчик над дверью. Пенумбра застает Корвину и Мо за широким столом в глубокой задумчивости. Они оборачиваются. Лица удивленные. Ни слова не сказав, он медленно обходит столики, то и дело останавливается, берет в руки то и это. Карвина и Мо также молча наблюдают, как он петляет от поэзии к психоделике и дальше к рекомендациям Мо. Там он переводит дух и объявляет. «Я отвез тычен в гальваник своему бывшему начальнику». Карвина медленно кивает. Мо тоже и говорит, Это ваше право, мистер Пенумбра. Я не должен был его оспаривать. Что ж, остается только сказать, что для меня было редким удовольствием. Я хотел бы купить эту книгу. Перебивает его Пенумбра, пуская по столу новое издание Алисы в зазеркалье. В мягкой обложке с несколько галлюциногенной картинкой. Карвина поднимает бровь, Мо, наклонив голову, ждет. — И я хотел бы поинтересоваться, как вступить в ваше братство, — продолжает Пенумбра. Лицо Мо расплывается в улыбке. — Ну, конечно, конечно. — Пробейте, мистер Карвина. После паузы он добавляет. «Я вас правильно расслышал?» «Вы сказали бывшему начальнику, мистер Пенумбра?» «Да, мистер Аляс Мари, Я переехал. Поживу у друга в Палуальто, пока не найду себе жилье. Здесь, в городе». Мо выходит из-за прилавка к Пенумбре. «Тогда, может, стоит рассмотреть одну весьма абсурдную идею». «Может, вам устроиться к нам на работу?» Мо смотрит на своего молодого гостя, и его круглые очки сверкают. «Скажите мне, не испугают вас наши лестницы?» День благодарения. Снова холодно, но утро солнечное и ясное. Пенумбра один в магазине, Карвина уехал в Нью-Йорк, в исследовательскую, как выразился Мо командировку. Звякает колокольчик над дверью, Пенумбра поднимает взгляд от книги учета. В магазин входит Клод Новок. Крутое местечко старина! Да, тут уютно, а по ночам весьма оживленно. Клод бродит по магазину, останавливается у столика научная фантастика и изучает ассортимент. Выбрав книгу, Он идет с ней к столу, всем стоять на Занзибаре. «Я рад, что ты теперь здесь», — говорит Клод и постукивает по книге. «Тук-тук-тук-тук. Хорошо, что ты рядом». «И мне тут хорошо», — отвечает Пенумбра. «Я даже буквально возмущен, что ты не пел хвалу этому городу настойчивее». «Ты зажал всю Калифорнию, Клод». Тот смеется. И согласно кивает. Потом рассказывает Пенумбре, что прямо на днях его коллеги провели связь между компьютерами через всю страну. Не просто сеть, поясняет он, а интерсеть. И что они по ней передали? Всего несколько символов, почти что ничего. Связь потом прервалась, но было супер. Это как. Клод смолкает, он только заметил, по-настоящему заметил, высокие стеллажи в глубине магазина. Что это? Клод, как загипнотизированный, делает шаг вперед, он даже забыл свою интерсеть. Он вглядывается в тень, в вертикальные и горизонтальные ряды книг, словно уходящие в бесконечность толка ему не видно, как и темные фрески на нем, заказанные самим мистером Фаном. Ее заметит лишь тот, кто заберется на самый верх, и Аяк пенумбра, хотя в последующие годы бывает там все реже, ни на миг не забывает, что на ней изображено. Скалолазы в плащах на крутых горных тропах Протягивают друг другу руки, помогают друг другу на этом пути.